Ибо ты содеял это в тайне а я содею перед всем народом Израилевым и перед солнцем. Сын, родившийся у тебя, умрет. Глава вторая. Мистеру Джеймсу Бертону совсем не улыбалась затея его сводного брата шататься по Швейцарии вместе с Монтанелли, но запретить эту невинную прогулку в обществе профессора богословия